Глава двадцать четвертая. Хотел бы сам это знать, беспомощно ответил Нерком. Господи, не знаю, что и подумать. Кажется, мы как никогда далеки от любой подсказки об этой дьявольской паре. И если тебе нечего предложить, он замолчал, сняв шляпу и с надеждой посмотрел на клика, вытирая лысину платком, который распространял более или менее приятный запах свежих парижских духов. — Хм. Мы можем пересечь хит и осмотреть Госпелоук. Это хорошая прогулка, но я понятия не имею, приведет ли она к чему-либо. Откровенно признаю, но это одно из немногих мест, где мы не пробовали. — Поэтому мы можем попробовать, если ты одобришь, — задумчиво сказал Клик. — Точно. Да, самое то. Знаешь, есть шанс. Мы никогда раньше не заглядывали в этот район. Госпелоук... — И посмотри сюда. Просто постой и подожди меня, старина, пока я зайду в дом и попрошу у сэра Моуса на разрешение воспользоваться его телефоном, как обычно, чтобы позвонить в Скотланд-Ярд и сообщить им, в каком квартале мы работаем, на случай, если потребуется срочно найти нас. — А потом в Госпел-Оук. — Отлично. А я просто подышу воздухом и чуток отдохну, пока ты звонишь. Нерком остановился на мгновение, чтобы зажать манжету между кончиками пальцев и ладонью и протереть рукавом пальто блестящую поверхность своего топпера, затем засунул носовой платок в карман, стянул с себя жилет и отряхнул его. За то время, что суперинтендент приводил в порядок свою одежду, Клик сумел в очередной раз полностью изменить свой облик. «Никакого джентльмена из котланд ярда Перед Неркомом оказался обычный мужчина средних лет, прислонившийся к дереву и возившийся с коробком спичек. Прошло десять минут, прежде чем Нерком снова предстал перед глазами клика, спускаясь по садовой дорожке в припрыжку, придерживая одной рукой свою шляпу, а другой удерживая хлопающие фалды своего сюртука, и клик мог различить по выражению круглого розового лица, что случилось нечто важное. «Свершилось!» выпалил суперинтендент в порыве радостного волнения. Поиски голландской Эллы и алмазного Ника закончились. Полиция Парижа передала новости об их местонахождении и аресте сегодня в столице Франции. Они поддержат их под замком до тех пор, пока не завершатся необходимые дипломатические процедуры, касающиеся их депортации в качестве нежелательных элементов, а потом их в клетке отправят в Канаду. Известие пришло меньше часа назад, — закончил он. И наш юный друг Леонард подумал, что это важно, и я должен быть информирован как можно быстрее. Поэтому он запрыгнул в лимузин и рванул сюда. Сейчас он здесь, в этом районе, разыскивает нас. Давай, пойдем найдем его. Невероятно! Разве не чудный финал всей истории? Это зависит от того, с какой стороны посмотреть. Кстати, какой лимузин сегодня использует Леонард? — Новый синий? — Нет, конечно же, новый лимузин пригонят только послезавтра. — Так что, конечно, это старый добрый красный. Это может иметь значение? — Посмотрим, — ответил клик, снова сворачивая на тротуар и быстрым шагом направляясь к краю квартала. — В любом случае унция уверенности стоит фунта подозрений. А в нашем случае любая мелочь может решить вопрос. — Они не дураки, эти опаши. И Вальдемар умеет сидеть в засаде и ждать. Вальдемар? А Паша, Ну хорошо, друг, о чем ты говоришь? Я-то надеялся, ты больше не беспокоишься об этом деле. Разве я не говорил тебе ни раз и ни два, что мы нигде не нашли их следов в Лондоне? Они после той бесплодной поездки в Йоркшир, на мой взгляд, они просто осознали, что пытаться поймать тебя — пустая трата времени и денег. Или они изменили свою тактику и решили последовать за кем-то еще. — Кем еще? — Не говори ерунды. Зачем им следовать за кем-то еще, если они преследовали тебя? — Поживем, увидим. Снова пожал плечами клик и зашагал быстрее, чем раньше, бросая нетерпеливые взгляды вправо и влево в поисках красного лимузина. Посреди Хай-стрит они наконец увидели машину, а Леонард постоянно следил за толпой покупателей, которые двигались по улице от магазина к магазину. Выйдя вперед... «И предупреди его. И мы увидим, мы увидим, Нерком, я присоединюсь к вам», — сказал Клик и застыл, наблюдая, как Нерком двинулся вперед в направлении лимузина. Он оставался на месте даже после того, как увидел, что его друг дошел до машины и оживленно болтает с Ленардом, но внезапно старая кривая улыбка появилась на лице Клика. Мгновение или два он выжидал, тяжело дыша через ноздри, и совсем не двигаясь, пока внезапно не начал действовать, быстро пустившись по тротуару и присоединившись к неркому. «Ну что, какие-нибудь выводы сделал, старина?» — спросил суперинтендант вопросительно глядя на него. «Да, и ты тоже сделаешь их через секунду. Не поворачивайся резко, не делай ничего поспешного. Просто посмотри через улицу на окно ювелира напротив». «И скажи мне, что ты об этом думаешь?» Быстрый косой взгляд Неркома, точный, словно выстрел, пронзил насквозь небольшую группу людей, собравшихся возле витрины магазина и осматривавших выставленные безделушки. Потом он вздрогнул всем телом. «Боже, Вольдемар! Пробормотал он себе под нос. «Именно он!» «Я говорил, что он имеет ждать. Теперь смотри дальше по обочине с этой стороны». «Закрытая коляска. Когда я впервые увидел ее, она висела у нас на хвосте. Человек на облучке, парень по прозвищу Змей. Апаш, Паш, черт, стой тихо, ладно. И посмотри в другую сторону. Они не причинят мне вреда здесь, по крайней мере. Это не их игра, и, кроме того, они не посмеют. Тут слишком много зрителей, слишком опасно. На меня нападут, когда им будет удобно, когда это будет удобно в темноте». Когда я буду один, и никто не сможет увидеть. И Вальдемара там не будет. Он будет направлять, но не участвовать. Но это случится не сегодня и не вечером, я обещаю тебе. Однако на этот раз я их остановлю. Суперинтендент заговорил, но тяжелый стук его сердца делал его голос едва слышимым. «Как ты собираешься это сделать?» — спросил он. «Как?» «Гляди», — сказал Клик. Затем рванул с места, увлекая за собой Неркума прямо к Вальдемару. Подбежав к моровейцу, клик хлопнул его по плечу. «Ах, приятель, мсье граф!» — проговорил он легкомысленно, когда моровеец повернулся и посмотрел на детектива, побледнев как смерть. «Значит, ты вернулся в Англию?» «Ах, ну, вы нам очень нравитесь. Передайте его величеству, когда вы в следующий раз свяжетесь с ним, что в этот раз мы постараемся удержать вас здесь надолго». Вальдемар замер. У него не было слов, чтобы ответить. Затем он просто бросился бежать и скрылся в толпе пешеходов. «Ты безрассудный дьявол!» — прохрипел нерком, когда клик вернулся к красному лимузину. «Возможно, этой своей выходкой ты спровоцировал этого хищника на то, чтобы напасть, пусть даже на публике». «Именно это я и надеялся сделать, друг мой. Но ты понимаешь, он не дурак, чтобы лезть в очевидную ловушку». «У нас был бы повод для его ареста, если бы он совершил что-то подобное. Мы смогли бы выдвинуть обвинение в его адрес, в то время как в нынешних обстоятельствах у нас нет ничего, что мы могли бы предъявить, доказав его участие, даже если бы наша жизнь зависела от этого. К тому же скажи, почему в последнее время мы не видели никого из-за «Не знаю, почему. Мы не использовали красный лимузин, а граф находился на низком старте, как я и подозревал». Если он не мог проследить, где шляется клик, он решил выследить красный лимузин, следовать за красным лимузином. Он хотел проследить, куда тот поедет, чтобы найти клика, а затем последовать за этим желанным человеком, когда он выйдет из машины и направится домой. Это то, что он спланировал. Он хотел узнать, где я живу, чтобы достать меня там ночью. Но, мой друг, когда он выйдет на охоту за мной, я начну охоту на него. Я возьму его. Я поймаю его в ловушку и смогу передать его в руки закона, выдвинув обвинение. Снимаю шляпу. Но что ты собираешься делать? Прежде всего сменить конспиративную квартиру, — ответил Клик. А затем положиться на твою помощь, чтобы выяснить, где притаился граф. Мы не закончили с ним сегодня. Он последует за нами. Либо он, либо змей, возможно, и то, и другое. — В тот момент, когда Леонард тронется с места. — Ты поедешь с нами в лимузине? — Да, проделаю часть пути. — Медленно поезжай вперед, Леонард, пока не увидишь нашего агента в штатском, а затем подай ему сигнал следовать за нами. — На первой станции подземки резко остановись и выпусти меня. — Ты, мистер Нерком, сядь со мной. — Когда мы остановимся, ты встанешь у входа на станцию и будешь там, пока я спускаюсь к поезду. Если Вальдемар или какой-то Апаш предпримут попытку преследовать меня, задержи его по любому обвинению, которое в голову взбредет. Это не имеет значения, так как удерживать его надо только до тех пор, пока не уйдет мой поезд. А как только он уйдет, позови своего человека в штатском, покажи ему змею и скажи ему, чтобы он следовал за ним и следил за ним до тех пор, пока тот не встретится с Вальдемаром, даже если для этого потребуется неделя». — А затем пусть выследит, в какой норе сидит наш драгоценный граф. — Скажите вашему человеку, что я выплачу ему 10 фунтов, если он найдет логово графа и будет неустанно следить за ним. — А теперь залезай в машину, мистер Нерком, и поехали. — Погоня у нас на хвосте, будь уверен. — Давай, Ленард, поехали. Лимузин тронулся с места, и в течение четверти часа все шло точно по плану клика, Разве что не Вальдемар попытался преследовать сыщика, когда лимузин остановился у станции подземки и клик выскочил наружу. Граф для преследования был слишком заметной фигурой, да к тому же чересчур неповоротлив. В итоге преследователем оказался грубоватый француз Апаш, который выпрыгнул из закрытой коляски, которую вел его соотечественник только для того, чтобы у входа на станцию его схватил Нерком и передал ближайшему констеблю по обвинению в карманной краже. Обвинение, однако, было явно необоснованным, так что полдюжины зевак, оказавшись случайными свидетелями, начали протестовать. Но суперинтендант вел себя как безумец. И к тому времени, когда его смогли урезонить, и француз вновь оказался свободен, смог взять билет и спуститься к поезду, платформа была пуста, поезд ушел, и клика, и след простыл. Краткая поездка под земной поверхностью перенесла клика на другую станцию в совершенно другой части Лондона. Быстрым шагом он добрался до своего временного жилья в городе, а в четыре часа облачился в модный выходной костюм, готовясь провести остаток вечера с ней.